И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не смущался, которая еще не начала жить. Она виновница такого превращения. Уж оно началось, только лишь она запела, а Пломов не тот. Он будет жить, действовать, благословлять жизнь ее, возвратить человека к жизни. Сколько славы доктору, когда он спасет безнадежно больного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 — А вы любите, чтоб в комнатах чисто было? — спросила она, лукаво поглядывая на него. — Не терпите ссору? — Да, но у меня человек такой, он. О, зла я, прибавил про себя. — Вы прямо в Париж поедете? — спросила она. — Да, что ждет меня. — Отвезите письмо к нему. Я напишу, — сказала она. — Так дайте сегодня, я завтра в город перееду.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 Она изменилась в лице, пропали два розовые пятнышка, и глаза потускли. Вот ничего и нет. Вот он взял назад неосторожное слово, и сердиться не нужно. Вот и хорошо. Теперь спокойно можно по-прежнему говорить, шутить. Думала она и сильно рванула мимоходом в ветку с дерева